Когда-то ловкий порутчик танцорывала Кита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый поречом помещик Иван Прохорыч Колвахтов, утомлённый и замученный женеными покупками, зашёл в большой музыкальный магазин купить нот. Здравствуйте, сказал он, входя в магазин. Позвольте мне, манекен немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак. Что прикажете? Позвольте мне с... Жарко, климат такой, что ничего не поделаешь. Позвольте мне, см, мне позволь, забыл. Припомнитесь. Глухвактов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три по гибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза. и задумался забыл эх прости, Господи, память дьявольская да вот вот позвольте, м -м, забыл припомнитес говорил ей: "запиши так мне". Почему она не записала? Не могу же я все помнить. Да может быть вы сами знаете. Пьеса заграничная, громко так играется, а у нас так много знаете ли что? Ну да, понятно. Дайте припомнить. Ну как же быть? А без пьес и ехать нельзя. Загрызёт на дочь, то есть, играет её без нот, знает и неловко, не то выходит. Были у неё ноты, да я признаться, нечаянно керосином их облил и чтоб крику не было, за комод бросил. Не люблю бабьего крику, белело купить. Ну да, Какой кот важный. И гоплахтов поглотил большого серого кота, полявшившегося на стойке. Кот замурлыкал и аппетитно потянулся. Славный сибирский знак подлез, породы тишельма. Это кот или кошка? Кот Ну чего глядишь, рожа? Дурак. Тигра мы же и ловишь? Мяу, мяу. Эх, какая память афинская. Жирный шельмес. Котёночку у вас от него нельзя достать. Нет. А то убьёт взял. Жена страсть как любит ихнего брата. Кото Как жить быть теперь? Всю дорогу помню, а теперь забыл. Потерял память, шабаш, стар стал. Прошло моё время, помирать пора. Громкосах играется с фокусами торжественно. Позвольте с хмм спою, может быть. Спойте, отер-отер. И не посвистайте. Свистеть в комнате грех. Вону нас сидельника свистел, свистел, да и про свистелся. Вы немец или француз? Немец. Вот это я по обличью замечаю. Хорошо, что не француз. Не люблю француза. Хрю-хрю-хрю, свиньство. Во время войны мышей ели. Свистел сы лавки от утра до вечера и про свистел всю свою бокалею в трубу. Весь в долгах теперь. И мне 200 рублей должен. Я иногда певал себе под нос: «М -м, "Позвольте, я спою, стойте". Сейчас <кхи> в горле свербит. Как вахтов толкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел феистолы. То-то-ти-то-том хо-хо-хо. У меня тенор. Дома я больше всё дишкантом. Позвольтес. Трирара кр- Зуба что-то застряло. Тфу, семечко. А то у, -у гм, простудился, должно быть. Пива холодного выпил бергалками. Тру-ру-ру. Всё это вверх, а потом, знаете ли, вниз, вниз. Заходите так бочком. А потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая, то-то ти-руру, понимаете? И тут в это время басы берут, гу-гу-гу, ту-ту, понимаете? Нет, понимаю. Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки. Не понимаете, жаль. Впрочем, я не так пою, забыл совсем. Это кое-досада. Вы сыграйте на рояле, вы играете? Нет, не играю. Играл когда-то на скрипке, на одной струне, да и то так с дуру. Меня не учили. Мой брат Назар играет, того учили. Француз Рокад, может быть, знаете? Виннидик Францыч учил, такой потешный французюшка. Мы его Бонапартом дразнили, сердился. Я говорит не Бонапарт, я Республик Францэ. И рожа у него по правде сказать была республиканская, совсем собачья рожа. Вея покойный мой родитель ничему не учил. Дед оговаривал твоего Иваном звали, и ты Иван. А потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках, на военную проход, пороху, доблести, брат, брат, я, брат. Я брат нежности тебе не дозволяю. Дед в некотором роде канины питался. И ты и он и питайся. Сёдло под головой себе клади вместо подушки. Будет мне теперь дома заедят без ноты приезжать невельно. Приछэйтесь в таком случае. Извините за беспокойство. Сколько это рояля стоит? 800 рублей. Фу-фу, батюшки. Это называется купи себе рояль и без штанов ходи. 800 рублей. Губа не дура. Прощайтесь с процензии Гебинзи. Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца. После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры: "Как сказать по-немецки: покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль?" А он мне и говорит: "И говорите: позвольте", и говорит: Их, лебеди, фон Ганцен, Герцен, а это что значит? Я, я люблю тебя, прервал немец, стоявший за стойкой. От всей сердцей. Ну вот, я подошел к хозяйской дочке, так прямо и сказал. С ней Конфуз, чуть до истерики не дошло. Комиссия. Прощайтесь за дурной головой и ногам больно. Так и мне. С дурацкой памятью, беда. Раз 20 сходишь, будьте здоровы. Но похте втоворило осторожно дверь. Вышел на улицу и прошедши 5 шагов, надел шляпу. Он ругнул свою память и задумался. Задумывался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки. Жена смотрит в покупки, ругнёт его, назовёт каким-нибудь животным, ослом или быком. Детишки набросятся на сладости и начнут со стервнением портить свои уже попорченные желудки. Выйдет на встречу, надев голубое платье, с розовым галстуком и спросит: "Купил ноты?" Услышавши "нет", она ругнёт своего старого отца, запрётся в свою комнату, разривётся и не выйдет обедать. Потом выйдет из своей комнаты, изоплаканная, убитая горем, сядет за рояль, сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы. Под вечер Надя станет веселей и, наконец, глубоко и в последний раз вдохнувши, она сыграет это любимое "то-то-ти, то-то-то". гоф фактор встряс на у себя полбу и как сумасшедший побежал обратно к магазину. То-то-ти-то-ту-го-гу! загласил он, вбежав в магазин. Вспомнил: вот самое то-то-ти-то-то. -то -то -то -то. А, ну теперь понятно. Это рапсодия Листа, номер второй. Хонграйс. Да, да, да, лист, лист, побей меня, бог, лист, номер второй. Да, да, голубчик, оно самое есть, родненький. Да, листа трудно спеть. Вам какую же оригинал или факти ту? Какую нибудь, лишь бы номер второй, лист. Бедовый этот лист. Ту-ту-ти, ту-ту-тох. На силу вспомнил. Точно так. Немец достал с полки тетрадку, завернул её с массой каталогов и объявлений и понул свёрток просиявшему Гаупвахту. Как вахт гауп завплатил 85 копеек и вышел по свистыва.